Можно, пожалуй, считать возникновение, становление новых свойств внутренней жизни ребенка, новых особенностей его поведения. Действительно, ребенок развивается, взрослеет, и появление нового в его характере неизбежно. Усложнение, обогащение формирующейся личности происходит не всегда гладко, но ведь иначе и быть не может. Детство – это не просто игры и шалости, это учеба. Ребенок вступает в незнакомый ему мир и упорно постигает его сложности. Поэтому неизбежны ошибки, заблуждения, проступки, постоянная переоценка ценностей. Говоря о сложностях критического периода, мы невольно подразумеваем свои собственные трудности, как справиться с ребенком, а внутренние проблемы самого ребенка остаются как бы в стороне Поэтому если малыш весел, доволен и не капризничает, то и как будто криза никакого нет. Можно, однако, возразить, что в таком случае понятие криза чересчур расширяется. У ребенка постоянно появляется что-то новое, и, стало быть, он все время пребывает в состоянии криза. А поскольку новое всегда рождается в трудностях, то мы приходим к выводу, как трудно быть ребенком. Конечно, развитие ребенка происходит непрерывно, но наряду с этим и неравномерно. Малозаметные изменения, накапливаясь, дают начало новым качествам. Внешне это выглядит как своеобразный скачок или поворот в развитии. Вот такой скачок, приводящий к обновлению, можно назвать критическим периодом. Но и здесь возникает вопрос, о каких скачках идет речь? только о тех, которые обусловлены многосторонними перестройками в организме, или также и о тех, которые касаются лишь одной функциональной системы, речи, ходьбы и так далее. На этот счет одного мнения нет. Некоторые исследователи полагают, что в формировании любой функции, будь то движение, зрительное или слуховое восприятие, речь, мышление, существует Собственные критические периоды не всегда заметные для неспециалистов. Другие же исследователи понимают под кризами лишь всеобъемлющие перестройки, захватывающие и физиологические, и физиологические стороны жизнедеятельности. Наиболее демонстративны в этом отношении периоды от 2 до 4 и от 13 до 16. Существует также точка зрения, согласно которой криз – Это не столько перестройка, обновление, сколько наивысшая готовность к усвоению новых способов функционирования, новых навыков. Ведь ребенок рождается беспомощным, он всему должен научиться. Так вот, для каждой группы навыков имеются особо благоприятные периоды, когда обучение наиболее эффективно. Например, если не заниматься развитием речи в первые 3-4 года жизни – то в дальнейшем формировании этой функции происходит значительно труднее. Но какую бы точку зрения мы ни приняли, одно остается неизменным. В эти периоды наши правильные или неправильные воспитательные воздействия могут иметь далеко идущие последствия. Ребенок обновляется, а родители? Спор о том, что считать кризом, не является таким образом чисто теоретическим. Он имеет немалое практическое значение. Ведь для каждого родителя важно не только умение подмечать те или иные особенности в поведении ребенка, но и способность понимать, чем эти особенности обусловлены. Более того, необходимо быть подготовленным к грядущим изменениям и готовить к ним ребенка. Если четырехлетний малыш на наших глазах вдруг с поразительной скоростью начинает превращаться в эгоиста, то тут не мудрено и растеряться, ведь мы совсем не хотели этого. Но эгоистические наклонности в ребенке можно было предвидеть заранее, такова закономерность развития. Эти черты впервые появляются у ребенка в бесхитростном, преувеличенном, порой несколько карикатурном виде. Мы, например, в большинстве своем не считаем себя эгоистами и не хотим, чтобы другие так думали о нас. Но кто может утверждать, что он совсем себя не любит, полностью равнодушен к себе, да и оправданы ли подобные отношения? Социальная психология доказывает, например...